Возможно, аналитик воспользовался временем, когда Бакатин ломал КГБ и выскользнул на свободу. Впрочем, Страхов понимал, что гадание в таких делах абсолютно безнадежное занятие. Как ясно ему было и то, что бывшие знают много, делятся информацией неохотно. И Очень повезло, что аналитик решил ему помочь и даже написал на листочке бумаги Соболева Анастасия Игнатьевна. В ожидании назначенного для звонка в приемную Соболевой времени Страхов стал вспоминать, что он знает о ней. В журналистских кругах о Соболевой ходили легенды. Начинала она в крупной столичной газете, стажером. Была специальным корреспондентом. Получила большое наследство от дальней родственницы в Канаде. Пустила деньги в дело. Основала издательский дом «Африка». Издательский дом процветал, ибо Соболева обнаружила деловую хватку. Получила правительственную поддержку. Установила полезные контакты с африканскими странами, которым нравились издаваемые Африкой красочные альбомы книги путешественников и исследователей загадочного континента, как именовала Африку в рекламе своих книг, Соболева. Поговаривали, что на нее накатила мафия, братва. Она проявила характер. Ее несколько раз пытались убрать. Пролилась кровь верных ей людей. Но они оказались непросточками и неразинями надежно прикрыли хозяйку. Соболеву хорошо узнали и оценили в высших эшелонах власти и предложили ей пост вице-премьера. Она не хотела бросать свое дело, но на нее нажали, уговорили, уболтали. В трудное для России время должна помочь своей стране. Соболева передала свой издательский дом во временное управление кому-то из своих ближайших соратников и стала всероссийской попечительницей больных пенсионеров обездоленных. За делайте она взялась круто. Схлестнулась с некоторыми высшими чиновниками, нажившими большие деньги на поставках лекарств зарубежными фирмами, незаконной торговли культурными ценностями, прокручивание средств, выделяемых на социальную помощь. Она отбивалась, как говорили в хорошо осведомленных журналистских кругах, руками и ногами. И сама умела наносить беспощадные удары. В этой истории было много неясного. Кое-что притянуто за уши. И Страхов чувствовал, что не все в ней так просто. Наследство, миллионы, масштабное книгоиздательское дело, всероссийское признание. И он пошел к главному специалисту по финансам Юрию Эму. «Юра, ты знаком с Соболевой?» «Пытался взять у нее интервью, но она на отказалась». «А что так?» Ну, в отличие от нынешних многих политиков, она не любит, когда шевелят ее прошлое. И опасается вопросов о наследстве и обо всем, что связано с ее деньгами и с ее прошлым. Почему? Не знаю. Догадки есть. Выйди в коридор покурить. Я в кабинете не дымлю. На лестничной площадке. М. с отвращением глотнул дымок сигареты с золотым обрезом и сказал. «Информация только для тебя, страх. Наследство у нее чистое. На Западе об этом много писали, проверяли, перепроверяли, но его хотели у нее отнять. Тем более, что на ее счета пошли большие деньги из других источников» каких источников и кто хотел ее прижать.